Глава девятнадцатая. Дворцовые плиты. Вторым по значимости рассадником сплетен в Мадриде были дворцовые плиты. Расположенные на широкой эспланаде у подножия Алькасара, они также представляли собой говорильню, отличавшуюся от ступеней Сан-Филиппа тем, что их завсегдатаев интересовали в основном политические, финансовые и деловые вопросы. Следует заметить, что там обсуждались не только государственные дела, но и самые что ни на есть пустяковые. Спорная или бесспорная элегантность Донии Изабеллы Бурбонской, неуемный пыл принца Астурийского, похождение известного вельможи, богатство и пышность какого-нибудь советника, высокомерие его заместителя, экстравагантность герцога какого то выходки маркиза Сековата, скандальное поведение некоего графа и тому подобное чепуха весьма спорного интеллектуального пошиба. Тем не менее, разговоры, ведшиеся на плитах, были более содержательными, нежели те, что происходили на ступенях. И поскольку там собиралась более культурная публика, ее представители были вынуждены вести себя достойно избранного места для дискуссий, что требовало определенных манер, образования и общественного положения. В отличие от ступеней, где внешний вид никого не волновал, плиты требовали опрятного костюма и горделивой осанки, свойственных людям относительного достатка. Необходим был также и надлежащий культурный багаж. На ступенях одинаково привечали как грамотных, так и безграмотных, от завсегдатаев же плит ожидали владения латынью и умения поддерживать беседу на должном уровне. В противном случае вход туда был заказан. Наконец требовалось известное социальное положение. Нищебродов, охотно привечаемых на ступенях, там никто не ждал. Плиты предназначались для приличной публики, хотя у одних приличие было подлинным, а в других — исключительно мнимым. В число первых входили вкладчики капитала, юристы, нотариусы, аудиторы, придворные и знатные идальго. Среди вторых встречались скромные чиновники, которые хвастались забытыми или вымышленными заслугами. Кое-кто даже не был чиновником, хотя утверждал обратное — Кое-кто и вовсе представлял собой пустое место, хотя ни за что бы в этом не признался. А кто-то признавался, но приписывал себе таинственные заслуги. Были и такие, кто сам не знал, представляет он собой что-нибудь или нет, и пытался это выяснить. Были и те, кто очень хотел что-нибудь собой представлять. Последние неизменно оказывались в большинстве, и если желавшие вступить в войско посещали с этой целью ступени Сан-Филиппе, претенденты на государственные должности обретались на плитах, дабы держаться поближе к дереву, которое обеспечивает добрую тень, и обихаживали его ежедневно со всем чанием, пока дерево не вознаграждало их плодом в виде желаемой должности. Среди этой разношерстной публики выделялись судьи, прокуроры, аудиторы, советники и королевские камердинеры Надменно взирая на выжидательно обращенные к ним лица, Во дворец съезжались помощники секретаря королевской канцелярии, ответственные за доставку документов. Они сидели в роскошных экипажах, демонстрируя судейскую горначу иначе говоря мантию, а заодно и пренебрежение к обсуждаемым темам, поскольку утоляли жажду из первоисточников и не нуждались в домыслах и догадках. Как и на ступенях Сан-Филиппе, в окрестностях дворцовых плит изобиловали конторы, лавки и прочие заведения. Однако выглядели они по-другому. Основных различий было три. На ступенях сан филиппа заведения занимали свободную часть площадки, где стоял монастырь, а их владельцев именовали «конторщиками филиппа Заведения же на плитах помещались в вдоль Алькасара крытой галереи, где располагались конторы чиновников, в просторечии называемых просто «конторщиками», без указания места. Стоя ниже остальных завсегдатой в тамошней говорильне, конторщики были необходимы для ее правильного функционирования – Они распространяли новые сплетни и давали второе дыхание уже существующим, выбалтывая, утаивая или искажая сведения, извлеченные из документов, что попадали в их руки. Устав от многочасового сидения в тесных коморках и тусклых свечных огоньков, утомлявших глаза и ослаблявших зрение, они время от времени выходили на улицу глотнуть свежего воздуха. Однако в них вовсе не чувствовалось горечи, свойственной тому, кто пишет да не подписывает. Наоборот, их лица выражали презрение к тому, кто подписывает, но не пишет. И действительно, им было чем гордиться. Стоило им покинуть свою пещеру, как их окружал рой льстецов, надеявшихся, что они развяжут язык, и они оказывали эту милость, хорошенько поиграв на чужом любопытстве и в волю насладившись славой. Время от времени их торжество омрачалось приходом почтальона, показывавшего, кто истинный хозяин положения. Он скакал галопом, затем приосанивался и пускал коня рысью, надменно поглядывая на толпу, стараясь поднять побольше пыли и напуская на себя многозначительность, свойственную хранителям тайны святого Грааля. Собравшиеся мигом забывали о конторщиках и неслись к почтальону, желая узнать, что говорится в доставленном им послании». И, в верхней лепости, сам конторщик иной раз покидал своих приверженцев и бросался навстречу всаднику, рассчитывая перехватить горячую новость и попасть под шквал благодарностей. Пока конторщики и почтальоны оспаривали друг у друга благоуханный мед свежих сплетен, торговцы его разносили — Продавцы алохи, шоколада, белого лакомства, водоносы, кондитеры и хлебопеки расставляли свои прилавки по соседству с говорильней, пытаясь извлечь максимум выгоды из любопытства досужих господ. Среди них встречались и продавцы книг, страдавшие от жесткой конкуренции на ступенях Сан-Филиппе, и бесчисленные художники, которые спешили предложить свои творения тем, кто ценил произведения искусства, желал их приобрести и, главное, мог себе это позволить». Энрике появился на дворцовых плитах в десять часов утра. Как и накануне, он выбрал одежду, соответствующую месту, модную и дорогую, но без излишеств, привлекающих внимания. От прежнего облика осталась только надвинутая на лоб и скрывавшая его светлые волосы шляпа, широкие поля которой загораживали лицо так, что узнать Энрике было невозможно. Темой дня был королевский приказ о финансировании испанских военных компаний за счет доли золота и серебра, два месяца назад доставленных сивильскими купцами из Индии. Возмущенные сивильцы обратились к совету Индий, прося его о заступничестве и пригрозив восстанием в том случае, если монарх будет упорствовать. Энрике присоединился к толпе, в центре которой конторщик объявлял новости. «В курятнике переполох, господа!» «Только что пришло письмо с Сивильской биржи с сообщением от графа де Саласара». «Должно быть, в нем говорится об отмене несправедливого указа», — предположил преуспевающий торговец тканями. «Граф де Саласар возглавляет финансовый совет, и я полагаю, что он порядочный человек. Он, безусловно, предотвратит этот дерзкий грабеж». «Напротив, он его поддержал», — возразил конторщик. «Восьмая часть золота и серебра будет конфискована. Около миллиона дукатов поступят в монаршую казну и будут израсходованы на войско». «Миллион дукатов?» — изумленно пробормотал торговец тканями. «Это попахивает шельмовством. Герцог де деуседа делает вид, что снабжает деньгами армию, а сам думает лишь о том, чтобы достроить свой дворец. Самонадеянный кровосос! Что у него на уме?» Неужто он вообразил, что высокий пост дает право отнимать у нас плоды нашего труда? Из каждых заработанных мной пяти монет этот лицемер требует три и вкладывает их в свою проклятую домину. Пусть она рухнет ему на голову. — По-моему, тут виноват не Уседа, а Фернандо Карильо, — предположил какой-то адвокат. Он возглавляет Совет Индии, который решает все вопросы, касающихся заморских территорий. «И покушение на сивильское золото в первую очередь служит его интересам». «Вы заблуждаетесь, лицензиат», — возразил конторщик. «Не стоит обвинять Кариль в злонамеренности. Как-никак это он посоветовал королю пойти на попятную. Но все бесполезно. Филипп стоит на своем». «Ему стоит немного обуздать свою жадность», — возразил один из прокуроров. «Безрассудное попрание закона марает его репутацию и будоражит народ». От монарха ожидают благородных поступков. Он — господин всех господ и обязан вести себя как таковой. — При деньгах Панфил всем мил, без денег никому не мил, — проговорил богатый латифундист. Если в королевских сундуках показалось дно, его величество чихать хотел на народный гнев. — Такое злоупотребление подвигнет сивильцев на бунт, — пророчески воскликнул Энрике. — Вряд ли! — «Проглотят окунька вместе с косточками», — возразил докладчик. «Бог распределил благо и вознесся на небеса. Здесь, в нашей юдоле, распоряжается король и получит все, что захочет. Сегодня он пожелал прибрать к рукам сивильское золото, а завтра, возможно, наложит лапу на мадридские денежки. По правде сказать, он ежедневно урывает свой кусок, да испепелит его молния». «Давайте доверять короне», — возразил адвокат. «Наши войска получат заморские деньги и с новыми силами бросятся на борьбу с ересью». «Жаль, что насаждение католического учения в далеких краях требует таких больших средств, и при этом никто не заботится о чистоте веры у себя дома», — заметил Энрике, воспользовавшись моментом. «Похоже, в наших краях они и вовсе позабыли». «Вы имеете в виду Мадрид, Кабальеру?» — удивленно спросил торговец тканями. «Конечно же, Мадрид». «В таком случае я вас не понимаю. Я много путешествую, и мало где христианский дух силен так, как при дворе». «Не всяк, кто поет, соловьем слывет», — возразил Энрике. «У Сан-Филиппы ходят слухи, что кое-кто скрывает под благочестием поклонение Моисею». «Не могли бы вы уточнить?» — переспросил докладчик. «Осторожность требует от меня уклончивости. Дело касается уважаемого ученого мужа». «И я считаю неуместным распространять эти сплетни без предварительной проверки». «А я считаю неуместным, когда кто-нибудь возбуждает у слушателей любопытство, а затем оставляет их с носом», — возразил землевладелец. «Тем более, когда сплетня касается ученого мужа», — добавил адвокат. «Если среди нашего брата затесался иудей, мы заслуживаем знать его имя». «Хорошо», — согласился Энрике, делая вид, что пошел на уступку научтите для меня это сделка с совестью. С этим сеньором я даже не знаком. Его зовут Себастьян Кастро». «Нотариус?» — воскликнул прокурор. «Вот это сюрприз. В последнее время его имя звучит чаще, чем колокол в день поминовения». «А уж какая каша заварилась с тяжбой, куда он втянул старшего Альгвасила и Рихидора», — добавил адвокат. «Что за тяжба?» — насторожился Энрике. «Сыновья Дона Хуана Торреса, главного Альгвасила Палаты Алькальдов, и Дона Рамона Кортеса, рехидора Совета, затеяли драку. Один из ввязавшихся в нее молодых людей погиб, а Себастьян Кастро в своем протоколе обвинил юного Торреса. Рассказывают, что он друг Рихидора и не хочет причинять вред его сыну. Вот и обвинил отпрыска Альгвасила. «Если тот совершил убийство, ручаюсь его казнят», — заключил Энрике. Он вышел на свободу, потому что аль Торрес добился прощения у семьи убитого и помилования. Разумеется, не бесплатно. «Сомневаюсь, что Себастьян Кастро подтасовывал факты в пользу Рихидора», — вмешался землевладелец. «Этот человек питает отвращение к взяткам. Говорят, ему предложили целое состояние за измену принципам, а он не согласился. Я даже слышал, что сам Торрес пытался подмазать его и потерпел неудачу». «Это дело вызвало настоящий скандал», — возразил прокурор. «И вот нотариус снова дает нам пищу для пересудов». «Многовато для одного чиновника, если верить словам вашей милости», — рассудил торговец тканями, обращаясь к Энрике. «Уж не намекаете ли вы, что он впал в грех иудейства?» «Так говорят на ступенях», — подтвердил Энрике, сочтя момент подходящим для того, чтобы поведать собравшимся об отказе Себастьяна от свинины, раздув этот случай. «Говорят, его не раз приглашали отведать поросенка из дома Ботина, но он всегда отказывается и, как видно, неспроста». «Ничто не оправдывает отказ от подобного лакомства!» — воскликнул торговец тканями, чуть не облизнувшись. «Лишь неминуемая кончина вынудила бы меня отвергнуть угощение. Если бы я лежал на смертном одре и мне предложили исполнить мое последнее желание, я бы потребовал принести на блюде поросенка от Ботина». Все захохотали, поддерживая это выспренное признание в любви. Несмотря на то, что дом Боттина открылся лишь в январе 1620 года, его забеченные поросята, баранина или козлятина считались лучшим блюдом при дворе. Не отставали от них и пирожки, сладкие и прочие, которые всегда находили почитателей. Владелец заведения, французский повар по имени Жан Батен поселился в столице и снял помещение на площади Эрадорес, которое назвал домом Батена. Французский вариант фамилии просуществовал недолго. Вскоре мадридцы принялись произносить ее на испанский лад, изменив последнюю гласную. — Вот тебе и праведный христианин Себастьян Кастро! — присвистнул оратор, вновь принимая серьезный вид. — Не так уж он и праведен, да к тому же вовсе не христианин. Откуда ни возьмись, появился конторщик, и вокруг него мигом собралась толпа. — Пойдемте послушаем, сеньоры! — предложил адвокат. «Это Хулиан Атьенса, чиновник казначейства. Обычно он сообщает весьма любопытные новости». «Я вынужден удалиться», — объявил Энрике, удовлетворенный тем, что выполнил свою задачу. «Счастливого Рождества!» Коснувшись на прощание полей шляпы, он развернулся и зашагал к улице Ареналь, дабы заняться последней частью плана, написать анонимное послание, которое раскроет местонахождение канделы Баусы. Из кучи мусора, валявшегося на улице, он извлек скомканную бумажку и давно отработавшее свое перо. Затем купил самые дешевые чернила и, вернувшись домой, левой рукой накорябал письмо. Если бы кому-нибудь пришло в голову произвести дознание, ни бумага, ни чернила, ни почерк не выдали бы его. Свое послание он решил адресовать Хуану Торресу, старшему Альгвасилу, рассчитывая, что тот питает неприязнь к Себастьяну. Энрике не знал, сработает уловка или нет, но это был единственный знакомый ему человек в палате алькальдов, чем надлежало «воспользоваться».